громким смехом всех присутствующих. Они были произнесены с той беззаботной смелостью, которую женщины черпают в своей слабости, обеспечивающей безнаказанность. «Женский голос!» — воскликнула Рамис. «Ах, много бы я дал, чтобы она была молодая и красива!» И он влез на скамью, вглядываясь в трибуну, с которой послышался голос.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 Какое жестокое наказание за столь ничтожный проступок. С болью в сердце король продолжал свой путь, но не успел он сделать из ста шагов, как какой-то разъяренный человек, протиснувшись между двумя конвойными, плюнул ему в лицо. Одновременно раздался громкий смех и смутный ропот. Толпа отступила, затем вновь нахлынула,